Долго глядела она на биржевой телеграф, прислушиваясь к его прерывистому постукиванию. Как странно. Она ведь умеет читать и по-английски, и по-испански. Но что значат эти таинственные значки на ленте? Понять не может. Затем она принялась обследовать телефон. Она видела, как делал Фрэнсис, и приложила ухо к микрофону. Потом, припомнив, что он поступал иначе, сняла трубку с крючка и поднесла к уху. и вдруг в ушах ее раздался чей то голос несомненно женский да так близко что королева вздрогнув от неожиданности в испуге уронила трубку и отскочила от аппарата в эту минуту паркер старый камердинер фрэнсиса случайно вошел в комнату королева не заметила его раньше в толпе слуг костюм камердинера был столь безукоризнен и осанка столь благородна что она приняла его скорее за друга фрэнсиса чем за слугу. За доверенного человека, вроде Бескома, который встретил их на вокзале в машине Фрэнсиса и ехал вместе с ними как равный, а потом без рассуждения отправился выполнять приказания ее мужа. Серьезная мина Паркера смутила ее. Она рассмеялась и жестом указала на телефон, как бы спрашивая, что это такое. Камердинер все с той же серьезной миной поднял трубку, негромко сказал в нее «Ошибка» и повесил на место. За эти несколько секунд в сознании королевы произошла целая революция. Голос, который она слышала, был вовсе не голосом Бога или Духа, а просто голосом женщины. «Где эта женщина?» — спросила она. Паркер еще больше выпрямился, принял еще более сосредоточенный вид и поклонился. «Здесь в доме спрятана женщина!» — возбужденно заговорила королева. «Я слышала ее голос в этой штуке. Она должна быть рядом, в соседней комнате». «Это телефонистка», — сказал Паркер, пытаясь приостановить поток ее слов. «Мне безразлично, как ее зовут», — прервала его королева. «Я не потерплю, чтобы в этом доме была еще какая-то женщина, кроме меня. Попросите ее уйти, я гневаюсь». Но Паркер лишь еще больше выпрямился и принял еще более сосредоточенный вид. Тогда вдруг новая мысль пришла в голову королеве. Быть может, этот почтенный джентльмен занимает в иерархии малых царьков куда более высокое положение, чем она думала. Может быть, он почти равен Фрэнсису, а она обращается с ним, как с человеком, намного, очень намного ниже ее мужа. Королева схватила Паркера за руку и, несмотря на его явное сопротивление, потащила за собой на диван и заставила сесть рядом. Окончательно смутив старого камердинера. Она взяла из коробки несколько конфет и стала угощать его, суя ему в рот шоколадку всякий раз, как он пытался что-то возразить. — Скажите, — спросила она, наконец, набив ему полный рот конфет, — разве в вашей стране принято многоженство?